Навелла десятая. Жена одного врача кладет своего любовника одуренного зельем, но сочтённого мёртвым, в ящик, который и уносит к себе вместе с телом двое ростовщиков. Очнувшись, любовник схвачен как вор. Служанка дамы рассказывает сеньории, что это она положила его в ящик, похищенный ростовщиками. Вследствие этого он избегает виселицы. а р о с т о в щ и к и за похищение ящика принуждены к денежной пене. Когда король довел свой рассказ до конца, обязанность рассказа оставалась лишь за Дианео, который, зная это и следуя приказанию короля, начал таким образом: Бедствия злополучной любви, о которых нам повествовали, не только вам, женщинам, но и мне опечалили глаза и сердце. Почему я сильно желал, чтобы они пришли к концу? Теперь, слава богу, они кончились. Если только я не пожелаю столь дурному товару дать в придачу столь же дурной, от чего избави меня, Боже! И не останавливаясь далее на таком жалостном предмете, я начну говорить о чем-нибудь более веселом и лучшем, и быть может, дам благое п р е д в е с т и е того, о чем станут с к а з ы в а т ь на следующий день. Итак, вы должны знать, красавицы девушки, что еще недавно тому назад жил в с о л е р н о известнейший врач по хирургии, имя которому было м а ц е о де л а м а н т а н и я Уже достигнув крайней старости, он взял за себя красивую и родовитую девушку своего города, держал ее лучше всякой другой женщины из городских в роскошных, и б о г а т ы х платьях и других драгоценностях.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 Почему дама начала побаиваться? Не умер ли он? Тем не менее, еще принялась больно щипать его тело и жечь горящей свечой, но ничего не выходило. Вследствие чего она, как несмыслившая во врачестве, хотя муж ее и был врачом, уверилась, что он несомненно умер. Как это опечалило ее, любившую его более всего другого, нечего и спрашивать. Не с м е я поднимать шума. Она стала тихо плакать над ним, жалуясь на столь лихую долю. Но по н е к о т о р ы м времени, опасаясь как бы к ее утрате, не присоединился и стыд, сообразила, что следует немедленно отыскать средства, как бы удалить его мертвого из дома. Не зная, на что решиться, она потихоньку позвала служанку и, объяснив ей свое горе, попросила у нее совета.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 Немедленно подвергли пытки как человека, которого все считали негоднейшим, и он сознался, что проник в дом р о с т о в щ и к о в с целью воровства. Почему начальник решил тотчас же велеть его повесить? Утром по всему с о л е р н о прошла весть, что Руджьери схвачен на воровстве в доме р о с т о в щ и к о в Когда услышали об этом дама и ее служанка, исполнились такого небывалого удивления.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 Ружьери и перенесен был туда, где был найден. Но как он там ожил, этого я не возьму в толк. Отлично поняв, как было дело, дама рассказала тогда служанке, что слышала от маэстро и попросила ее оказать помощь к спасению Ружьери. Ибо, к о л и она захочет, она в одно и то же время может и Ружьери спасти и соблюсти ее честь. Служанка спросила: «Мадонна, научите меня, как?» И я все сделаю охотно. Дама, которой было до зарезу, быстро сообразив, надумала, что следует сделать, и подробно сообщила о том служанке. Та, во-первых, отправилась к врачу и стала говорить ему плача: "Мессеры, мне следует попросить у вас прощения за большой проступок, совершенный мною против вас". м а э с т р о сказал, в чем же? А служанка, не переставая плакать, сказала: "Мессеры". Вы знаете, что за ю н о ш а Руджьери из а Ироли. Я ему понравилась, и частью из страха, частью по любви мне пришлось в этом году сделаться его любовницей. Узнав, что вчера вечером вас не будет, он так меня упросил, что я привела его к себе на ночлег в ваш дом, в свою комнату. Так как у него была жажда, а я не знала, где мне поскорее достать воды или вина, и не желала, чтобы увидела меня ваша жена. Бывшая в зале, я вспомнила, что видела в вашей комнате кувшин с водой, побежала за ним, дала ему напиться, а кувшин поставила, откуда взяла, за что помню, вы подняли дома страшный шум. Откровенно сознаюсь, что поступила дурно, но есть ли такой человек, кто однажды дурно не поступит? Я сильно скорблю, что это сделала, а между тем из-за этого и того, что далее последовало. Ружьере грозит смерть, потому я прошу вас, как только могу, простить мне и дозволить пойти помочь ему, насколько это в моих силах. Выслушав ее, врач, хотя и был рассержен, ответил шутя: "Ты сама наложила на себя покаяние за это, ибо поджидала в эту ночь парня, который задал бы тебе хорошую в с т р я с к у а добыла Соню, потому ступай и позаботься спасти своего любовника. Но вперед смотри." Не води его в дом, не то я р а с п л а ч у с ь с тобой и за тот раз, и за этот. Увидев, что первый бросок был удачен, служанка как можно скорее отправилась в тюрьму, где был Руджери, ь и там упросила тюремщика, чтобы он дозволил ей переговорить с ним, научив его, что ему следует отвечать уголовному судье, если желает спастись. Она добилась того, что предстала пред с у д ь е ю Тот, прежде чем выслушать ее, Видя, что она свежая и здоровая, пожелал зацепить крюком христианское тело, чему та для большего успеха просьбы вовсе не противилась. Поднявшись после переделки, она сказала месье р э у вас схвачен здесь Руджьери из Ироли, как разбойник, но это несправедливо. И начав сначала, она рассказала ему всю историю до конца, как она его любовница привела его в дом врача. к а к д а л а ему напиться сонного зелья, не признав его, как приняв за мертвого, его положила в сундук. После того рассказала, что слышала спор между хозяином столером и хозяином сундука, таким образом давая ему понять, каким образом Руджьери очутился в доме р о с т о в щ и к о в Уголовный судья, видя, что легко будет узнать, насколько это правда, во-первых, Спросил врача правда ли, что говорят о воде, и нашел, что так и было. Затем потребовав к себе с т о л е р а и того, чей был сундук, и ростовщиков, после долгих разговоров открыл, что ростовщики украли прошлой ночью сундук и поместили его у себя в доме. Наконец он послал за Ружьери д и спросил его, где он провел вечер накануне. Тот отвечал, что где провел не знает, только хорошо помнит. что пошел провести его со служанкой маэстро м а ц е о в комнате которого напился воды, ибо у него была большая жажда. Что с ним потом было, он не знает. Только что очнувшись, он увидел себя в сундуке в доме р о с т о в щ и к о в Когда выслушал его уголовный судья, это показалось ему очень занимательным, и он велел и служанке, и ружьере, и столяру, и р о с т о в щ и к а м несколько раз пересказать себе все. Под конец, признав Ружьери невинным и присудив ростовщиков, укравших сундук к у п л а т е десяти унций, он освободил Ружьери. Как он тому обрадовался, нечего и спрашивать. А его дама обрадовалась чрезвычайно. В последствии она не раз смеялась и веселилась с ним и д о р о г о ю служанкой, посоветовавшей ударить его ножом. И они продолжали жить в любви и удовольствии день ото дня лучше. И я желал бы, чтобы и мне так было, только бы не угодить в сундук. Если первые новеллы опечалили сердца прелестных дам, то последняя, рассказанная Дианео, заставила их так смеяться, особенно когда он сказал, как уголовный судья зацепил крюком.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 Любезно возложил его на белокурую головку ф ь е м е т т ы говоря: «Я возлагаю на тебя этот венок, и б о ты лучший всякой другой сумеешь завтрашним днем вознаградить наших подруг за горести настоящего». Вьющиеся длинные золотистые волосы ф ь е м е т т ы падали на белые нежные плечи. Кругленькое личико сияло настоящим цветом белых лилий и алых роз, смешанных вместе. Глаза, как у ясного сокола, рот маленький, с губками точно рубины. Она ответила улыбаясь: «Филострата, я охотно принимаю цветок, и дабы ты тем лучше уразумел, что ты сделал, я теперь же хочу и повелеваю всем приготовиться рассказывать завтра о том, как после разных печальных и несчастных происшествий влюбленным приключилось счастье».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 Спета была концона, а так как я уверена, что твои концоны такие же, как и твои н о в е л л ы я хочу, чтобы ты спел нам ту, которая тебе наиболее нравится, дабы и другие дни не были опечалены твоими н е с ч а с т ь я м и Подобно этому Филострато ответил, что сделает это охотно и немедленно начал петь следующий: потоком слез моих доказываю я. Как сердце сетовать имеет основание, что преданной любви измена воздаяние, а мур, когда в него впервые ты вселил ту, по которой я вздыхаю ежечасно, лишённой всех надежд на счастье и покой, то добродетели исполнены такой, явилась мне она, что как бы не ужасно моей душе больной терзаться ты судил все эти муки.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 Узнал я, что она моих не видя ран, у д е л а страшного, что мне в грядущем дан другого доблестям дарит свое внимание, и ради их мое с в е р ш и л о с ь изгнание. Когда увидел я, что изгнан, у меня в разбитом сердце плач мучительный родился, и в нем до этих пор он все еще живет.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 Ты часто так кому печальный голос мой взывает, слушай же, жет силою такой, ее огонь меня, что жажду я кончины, в которой меньше мук, так пусть идет она и жизнь жестокую, что стольких зол полна, покончит пусть за раз, а с нею и терзание, где б мне не быть сильней не будет испытание. н и утешение и ново, ни иной дороги для меня не остается, боли, как смерть. п о ш л и ш Амур мне наконец ее и ею прекрати все бедствие моё и сердце мне избавь от столь плачевной доли. Соделай так, молю, н е п р а в д о ю людской на век унесены у т е х и и покой, ей в радость прекрати моё существование. Как радость ей дало другого обожанье, моя баллата! Пусть тебя не переймет никто, до этого мне дела нет ни сколько, ведь никому тебе не спеть, как я пою. Одну еще тебе работу я даю: лети к кому-ру ты, открой ему и только ему, как горестно здесь жизнь моя идет, какой несчастному она тяжелый гнет.